Говорильная машина Проснулся Ментаха в маленькой уютной комнате. Там все было приготовлено для удобной жизни. Стояли две кровати, посередине стол и несколько стульев, небольшой шкаф с посудой. И все. Нет, не все. Повернувшись, ментаха увидел за собой в углу какой-то диковинный предмет. Блестящий, как маленький рояль. Из него доносился непонятный шорох и легкое попискивание. Ткач долго не раздумывал, ему хотелось есть, тем более, что на столе ждал сытный завтрак. Пленники поспешили к еде. Усаживаясь на стуле, Эльвина не утерпела спросить, «Где это мы, Господи?» «Где это мы, Господи?» — повторил кто-то. Эльвина и Ментаха оглянулись. В комнате никого, кроме них, завтракали в полном молчании. Поев, Ментаха пришел в великолепное расположение духа, какое всегда приходил после вкусной пищи, особенно после пирогов и взбитых сливок, а именно их сегодня подали к столу. Он откинулся на стуле, Удовлетворенно сказал, «Не робей, старушка, мы с тобой еще поживем!» Вдруг машина, похожая на рояль, мигнула, щелкнула, из нее раздался голос точь-в-точь точь ментаха, «Не робей, старушка, мы еще с тобой поживем!» «Бог мой! Да что же это такое?» В испуге! вскрикнула Эльвина. И машина тонким голосом тоже вскликнула. Бог мой, да что же это такое? Ментаха задумался. И вдруг его осенило, я догадался. Это говорильная машина, сказал он Эльвине. Машина Тотчас скопировала его слова. Ментаха подошел к окну. Оно было затянуто тонкой, но прочной сеткой из металла. Никаких сомнений, они пленники. А машина, щелкнув и трижды мигнув, заговорила на разные голоса. «Не робей! Мой бог! Я догадался, что это такое, старушка! Мы с тобой еще поживем! Говорильная машина! Господи, где...» Машина строила фразы на языке землян, пользуясь услышанными словами и переставляя их так и сяк, как детские кубики, на полу. В некоторых фразах не было никакого прока, а другие получались осмысленными. «Бывший король и его жена...» Додумались, зачем их похитили. Пришельцы с их помощью хотят изучить язык землян. Сметливого Ментаха стало не по себе. Уж если иностранцам понадобился язык жителей волшебной страны, значит, они собираются поселиться надолго. Ментаха вспомнил взгляд того... Главного пришельца, которому их с Эльвиной приводили. Уткача мурашки пробежали по коже. От такого взгляда никуда не деться. «Попробуй-ка я не глядеть ему в глаза», — решил Ментаха. «Должен же я осмотреться, разобраться во всем. Не будь я Ментаха». «Меня не проведешь», — сказал бывший король вслух. «Меня не проведешь!» — опять повторил ему голос. «Ты чего дразнишься?» — не вытерпел Ментаха. «Ты чего дразнишься?» — ответила машина. «Ладно, и тебя одолеем!» — махнул рукой Ментаха. Машина проворчала то же самое, и снова наступило молчание. У говорильной машины в запасе было слишком мало слов, землян, и она ждала, когда пленники заговорят снова. Ментаха не хотелось оказывать услугу своим похитителям. Он бы охотно молчал все время, но ему волей-неволей приходилось говорить с женой. Инопланетяне хитро сделали, похитив мужа и жену. Ни одна говорильная машина ждала. Ждал сообщения о пленниках, генерал Бану, Он, как всегда, был занят любимым трудом, писал историческую книгу завоевания Беллиоры. Итак, следуя дальше, начал генерал новую страницу. С тех пор, как меня посетил дракон, тут Бану задумался. На этот раз известие о говорильной машине с пленниками волновали его сильнее, чем собственная фантазия. Но она стала бы неистощимой. Знай, генерал, как недалек он от истины. В стране Гурикапа водились настоящие драконы. Машина жадно глотала слова землян. К вечеру их запас достиг нескольких сотен. Но вот в ее работе появилось нечто новое. Она стала разгадывать смысл некоторых слов. Говорила, например, слово «хлеб», а вслед за ним слышалось «нобар». После слова «вода» говорилось «эссор». Ментаха слушал и невольно запоминал. «Значит, хлеб — набар», — промотал он, «а вода — эссор». кача обогащалась все новыми словами минвицкого языка, и он понял, что становится переводчиком. — Ну уж служить пришельцам не буду, — сопротивлялся он, а сам продолжал запоминать слова. — А если я трахну по этой говорильне? Ментаха перевернул стол ножками вверх, собираясь бросить его на машину. Однако бывший король вовремя спохватился. Он как-никак пленник пришельцев. И если не подчиниться, что они надумают тогда? Больше всего Ментаха боялся за Эльвину. Он ведь нежно любил свою жену. «Ладно, коли на то пошло, буду изучать их проклятый язык», — гневно воскликнул ткач. Может, он мне еще и пригодится, щелкнул замок, отворилась дверь, и вошел человек. Он поставил на стол прохладительные напитки бутерброды и, показав на себя, назвался Ильсор. Ильсор, повторила машина в углу. Если бы не очень бледная кожа, ментаха с эльвиной Приняли бы Ильсора за жителя волшебной страны. Тоже открытое лицо, добрые глаза, внушающие доверие. Ментаха назвал себя и Эльвину. А Ильсор растворил дверь, быстро осмотрелся и поманил Ментаха за собой. За ним было, пошла Эльвина, но Ильсор молча покачал головой. Главный техник Арзаков привел Ментаха в густую рощу в окрестностях замка и показал на груду серых камней, торчащих ровными столбиками. «Не унывай, Ментаха, так держать!» — послышался шепот откуда-то снизу. Разобрав присловие великана из-за гор, Ментаха смотрелся в камни. Один из столбиков, качнувшись, зашевелился, и ткач увидел у своих ног маленького старичка с длинной белой бородой. — Я Касталья, старшина гномов, — представился старичок. — Я принес тебе вести от страшилы. На твою долю, ментаха, выпала честь стать глазами и ушами землян в стане врагов. Пораженный ментаха молчал. Постарайся понять язык чужестранцев, — продолжал старейшина. Мы должны знать намерения пришельцев. Ильсор снова поманил ментах за собой и отвел к Эльвине. Ткач хотел сказать Ильсору спасибо, но не знал, как произнести по-менвицки. Тогда он Показал рукой на поднос с прохладительными напитками и бутербродами и закричал «На бар! Эссор!». В тот же день среди инопланетян разнесся слух, будто бы белиорец-пленник делает серьезные успехи в изучении минвитского языка.